Глава двадцать третья. Мэгги. «Привет», — протяжно произнес мужчина. «Я друг Ника, зашел кое-что забрать». Он улыбнулся. Улыбка получилась слегка сумеречной, и Мэгги подумала, уж не пьян ли он. Уже приходилось встречать подобных модно прикинутых типов. Улыбнувшись в ответ, Мэгги освободила проход. «Ясно. А что именно?» «Ник для вас что-то оставил?» Пока Мэгги оглядывалась в поисках чего-нибудь хоть отдаленно, напоминающего передачу, мужчина вошел и закрыл за собой дверь. «Ник делал для меня кое-какую графику», — пояснил он. «Я хочу забрать свои фотографии. Они были в конверте. Вы не возражаете, если я...» Мужчина вытащил одну руку из кармана толстовки и махнул ею в сторону лестницы. Вопрос он так и не закончил. папки. — Нет, конечно, — ответила Мэгги. — Я их видела, сейчас принесу. Но друг Ника был уже возле первой ступеньки лестницы. — Я сам, мне надо проверить, все ли они там. Мэгги заколебалась. Отказать ему было невежливо, а с другой стороны, нельзя позволять ему копаться в вещах хозяев. Но она постаралась отбросить эту мысль, потому что сама занималась тем же самым всего какой-нибудь час назад. Мужчина уже успел подняться на первые несколько ступенек, прежде чем она придумала достойный ответ. Он быстро преодолел оставшиеся, и его спина исчезла из виду, когда он завернул за угол, направляясь к кабинету. Мэгги не могла не подумать, что все это выглядит несколько странно. Она прислушалась к происходившему наверху, но ничего не услышала. Он провел там всего какие-то 30 секунд. Прошло еще секунд 30... И ей в голову пришла мысль, как раз в тот момент, когда небольшой монитор на столе мигнул своим крупнозернистым изображением, среагировав на движение в комнате Лайлы. Марго просила никому не открывать дверь, а еще никого не впускать внутрь. На экране Мэгги увидела, как в колыбель просунулась рука. Все это выглядело до нелепости мелодраматично, чтобы быть правдой. Наверняка есть какое-то вполне логичное объяснение тому, почему мужчина оказался в комнате Лайлы, но Мэгги бросилась вверх по ступенькам, даже не успев толком сообразить, что она делает. Оказавшись в дверях детской, она увидела темную тень, склонившуюся над кроваткой. Когда Мэгги заговорила, то заговорила шепотом, похожим на крик, а первая мысль, которая пришла ей в голову, так по-британски была «А не слишком ли я груба?» «Осторожно, не разбудите ее! Вы нашли все, что искали?» Прошептав это, она услышала, как мужчина что-то мурлычет в колыбель. Сначала Мэгги подумала, что это неизвестная ей колыбельная. «Детка, детка...» — негромко напевал мужчина. Мэгги задержала дыхание и задумалась, что ей делать дальше. «Винни будет так любить тебя», — приговаривал незнакомец. «Винни? А при чем здесь она?» Голова Мэгги пошла кругом, пока она одновременно пыталась проследить за Лайлой и за тенью этого человека, кем бы он ни был, и при этом не беспокоить ни девочку, ни нежданного пришельца. «Этот мужчина, этот приятель Ника... Если он знает Винни, тогда Винни, скорее всего, знает Марго. А почему Винни не удосужилась сказать об этом ей, когда она рассказывала о своей работе на месте Марго Вот. когда она дала Винни адрес того места, где будет сидеть с ребенком, ведь Винни должна была немедленно узнать его, если они с Марго знакомы. А где сама Винни? Почему она до сих пор не появилась? Пока колесики со скрипом вращались у нее в голове, Мэгги пришла в голову мысль, которая заставила ее забыть обо всем на свете. А вдруг это Чарльз? Мужчина выпрямился, и Мэгги с облегчением увидела, что он оставил Лайлу в кроватке. Все эти вопросы она задаст ему внизу. «Вообще-то он немного странный», — решила про себя Мэгги. Это, наверное, то самое, о чем Винни говорила в пабе, что смерть сына повлияла на Чарльза еще больше, чем на нее саму. Мэгги почувствовала приступ жалости к осиротевшему отцу. Чарльз повернулся, посмотрел на нее — и, казалось, решил выйти из детской. Он что, приглашает ее пройти вслед за ним? Мэгги с готовностью кивнула в сторону лестничной площадки, где свет, лившийся снизу, освещал ступеньки. Но не выходя за порог детской, Чарльз поднес руку к ее лицу, схватил за подбородок и сноровисто ударил головой о серую гипсовую стену за спиной. Сначала один раз, а потом второй. «Так просто!» как будто разбивал яйцо о край сковородки.